Олесь Бузина. Воскрешение малороссии. Послесловие. Мы любим идеализировать прошлое. То, что так раздражало вчера, сегодня кажется приятным воспоминанием. Заканчивая эту книгу, я спрашиваю себя: не слишком ли благостная картина у меня вышла? Не тошнит ли кого от этих тихих малороссийских вечеров под ясными зорями? Но нет, Я ничего не пытался приукрасить. Людоед Мацапура разгуливает по страницам моего повествования точно так же, как запутавшийся в истинах Кулиш и колеблющийся в выборе веры Хмельницкий. Им всем тут нашлось место: и юному пажу Мюнхаузену, и турецкому паше Чайковскому, и хитрецуского роде, скрывшемуся от простых человеческих обязанностей в философскую бочку. Эта книга о другом о том, что нельзя забывать. Малороссия все равно живет в нас, даже если мы этого не осознаем. Ее воистину стоило вытащить из подсознания, чтобы объяснить причину украинского веселья. Вклад этого лоскутка казачьей земли на левобережье Днепра в русскую цивилизацию поистине огромен. Ни российской империи, ни Советского Союза, ни нынешней Украины без малороссии просто бы не было. Котляревский, Гоголь, Поскевич, Акажедуб, Амаршал Рыбалка, Азощенко. Порожденный великим восстанием Богдана Хмельницкого, укрепленный в 1709 году победой под Полтавой, исторический оптимизм малороссиян не иссяк и в 20 веке. Последний морской министр дореволюционной России Иван Григорович тот самый, благодаря которому составили и сошла единственная достроенная серия русских линкоров, воевавших еще в Великую Отечественную, написал в мемуарах. Мой отец, Константин Иванович, был генерал-майором, потомственным дворянином Полтавской губернии, Перятинского уезда. Командуя броненосцем Цесаревич в русско-японскую войну, Григорович блестяще отразил атаку миноносцев адмирала Тога в ночь, когда началась эта роковая дальневосточная эпопея. Цесаревич служил после этого России еще в Первую мировую, оказавшись единственным русским броненосцем, вырвавшимся из ловушки Порт-Артура. Упорный, системно мыслящий капитан первого ранга Григорович не только по праву получил адмиральские погоны, Но и фактически воссоздал русский флот после трагедии Цусимы. Много ли нам рассказывали о нем? Разве что Игорь Бунич помянул его добрым словом в книге "В огне государственного катаклизма". Первый командир Цесаревича, капитан первого ранга Иван Константинович Григорович, 1853-1930, был одним из наиболее выдающихся офицеров русского флота вложивших все силы в дело возрождения флота после его почти полного уничтожения в русско-японской войне. Занимаясь с 19 марта 1911 года пост морского министра, адмирал Григорович провел гигантскую работу по созданию небольшого, но хорошо оборудованного флота, способного прикрыть подступы к Петербургу и обеспечить общие стратегические замыслы России в период Первой мировой войны. Несмотря на правительственную чехарду, адмирал Григорович занимал свой пост вплоть до падения монархии в феврале 1917 года и был, по меткому выражению Ленина, единственным умным человеком во всем царском правительстве. А совсем неподалеку от родового имения Григоровичей, на той же Полтавщине, в Зеньковском уезде, родился выдающийся морской инженер Владимир Костенко. Участник Цусимы и один из лучших русских кораблестроителей, а по совместительству еще и революционеров, начала 20 века. Без вклада Костенко никогда бы не была написана Цусима Новикова прибоя, признавшегося Костенко, с которым я плавал на броненосце Орёл, оказался как герой настолько необходим для моей книги, что если бы его не существовало в природе, то пришлось бы такого выдумать. Откуда эта странная тяга малороссиян, жителей степной страны, к морю? Оттуда же, откуда морские походы их предков, запорожских казаков. Ведь соратник Крузенштерна, капитан Лисянский, совершивший первую российскую кругосветку, тоже был малоросом, уроженцем Тихого Нежина. Малороссия всегда мечтала о море, чтобы было куда вести плоды трудов своих. 20 век не прервал старинную малороссийскую традицию совать нос в историю. Потомки героических казаков Хмельницкого проявили себя в эпоху всероссийского надлома не менее ярко, чем их пращуры. Следы их можно найти буквально везде, во всех партиях, во всех армиях и даже во всех бандах. В то время, когда полтовчанин Симон Петлюра пытается создать свою независимую Украину, киевлянин Михаил Дроздовский крепит единую и неделимую Россию, совершая знаменитый поход на Дон. А будущий легендарный партизан Сидор Ковпак рвется устанавливать власть рабочих и крестьян. Одни малоросы идут к красным, другие к белым, третий к желто синим Но всем им найдется место в моей душе. И надеюсь, твоей, читатель, ибо продолжение следует. Киев, 18 декабря 2011 года. Воскресенье.